Глава 13 Лера. С трудом сдержалась, чтобы не начать хихикать, когда сообщала Людмиле Георгиевне что-то невнятное о своём плохом самочувствии. В голове всё ещё гудит навязчивая «Марш домой под одеяло, чтобы к свадьбе была здорова». «Ага, конечно, дорогая будущая свекровь, я так и сделаю непременно». Быстро спускаюсь вниз и чуть не наталкиваюсь на своего жениха. Лера, Максим поднимает на меня почти равнодушный взгляд. Я киваю, еле сдерживаю улыбку. Ты куда? Сейчас ведь бранч. А я отпросилась. Боже, ну какая же я врушка. Плохо себя чувствую. Да? Макс хмурит свои идеальные брови. Смотрю на него внимательнее. Только сейчас заметила, насколько они идеальные. Он что, в бровисту ходит? Надеюсь, я тебя не заразила, округляя глаза в притворном беспокойстве, а потом покашливаю. Извини, горло першит. Простишь, если на прощание не буду тебя целовать? Макс, кажется, выдыхает с облегчением, ага, кивает. Поправляйся. Напоследок он улыбается мне куда радостнее, чем до этого. Кажется, не только меня обрадовал мой поспешный отъезд. Стараюсь не думать о том, каково нам с Максом будет в первую брачную ночь. Что-то мне подсказывает, что до меня у него девушки не было. Впрочем, как и у меня мужчины. Боже. Наверное, когда мы будем сидеть друг перед другом голые, степень неловкости просто зашкалит. Но сейчас я не хочу думать о грустном. Вихрем вырываюсь на улицу. Ярослав уже ждёт меня в машине» открывая дверь и плюхуясь на заднее сиденье. Так и кажется, что вот сейчас меня нагонит кто-то из родственников будущего мужа и уличит в измене. Воровато посматриваю по сторонам, но никто не спешит останавливать мой побег. Когда машина выезжает из фешенебельного загородного жилого комплекса, моё настроение заметно улучшается. «Ну что, куда едем?» Вся подбираюсь, переводя взгляд на Ярослава. Ещё утром я думала, что с ним меня ждёт смертельная скука и постоянный прессинг. Но кто бы мог подумать, что этот тиран в итоге станет моим сообщником в безумствах. «Сюрприз!» – как всегда односложно отвечает он. «Отлично!» – откидываюсь назад. «Я с детства обожаю сюрпризы. Вообще люблю всё незапланированное и неожиданное». Ведь, к сожалению, такого в моей жизни случается очень нечасто. В основном потому, что отец, в отличие от меня, ненавидит, когда что-то идёт не по его плану. Мама умерла, когда я была ещё совсем маленькой. Я её толком и не помню. Меня воспитывал отец. Ну, то есть как воспитывал? Пока я была дошкольницей, у меня была няня. Помню, как хотела его внимания, но отцу всегда было не до меня». Но зато потом, когда подросла, он стал уделять чуть больше времени, но только для того, чтобы показать, что он самый важный человек в моей жизни, что всё в ней зависит от его воли, и за каждым непослушанием следует расплата. Передёргивая плечами, стараясь не думать о том, что будет, если папа узнает о нашей с Яром связи. «Конечно же, мы ничего плохого не сделали и не сделаем» но даже поцелуя достаточно, чтобы отец вырыл для Ярослава очень глубокую могилу. Ведь он никогда не позволял мне встречаться с парнями. Сказал, что я не имею права размениваться на неугодных ему мужчин. Лет с 15 отец планомерно готовил меня к выгодному замужеству и тщательно следил, чтобы я даже думать не смела о влюбленности». Отчасти поэтому со мной всегда таскались устрашающие телохранители. Они должны были не только охранять меня, но и отпугивать потенциальных ухажёров. А на практике отпугивали вообще всех сверстников. Поэтому у меня никогда не было друзей. Кто бы мог подумать, что опасность придёт как раз от человека, которого отец сам для меня нанял. Ведь по сути отец сам создал для нас яром идеальные условия размышляя об этом со злорадством и ухмыляюсь. «Чего такая радостная?» спрашивает Ярослав, который, видимо, всё это время зорко следил за мной в зеркало заднего вида. «Да так», – перевожу на него лукавый взгляд. «Задумалась об отце». «Не боишься его?» «Я стараюсь выглядеть храбрее, чем есть на самом деле». «Ни капли, а вот тебе бы следовало». «Почему?» Он снова прищуривается. «Я же ничего плохого не делаю!» Закатываю глаза. «Он серьезно или притворяется?» «Если бы папа увидел тот поцелуй...» «Какой поцелуй?» Ярослав обаятельно ухмыляется. «Вам это приснилось, госпожа Тарасова? Ничего не было!» «М-м-м...» Последние он произносит с томной хрипотцой. «Черт! И как у него это получается?» придавать простым, казалось бы, словам совершенно неприличный подтекст. «Мне понравилось, когда ты назвал меня госпожой». С губ слетает признание, и я сама себе удивляюсь. «Неужели я и правда это вслух сказала?» «Понравилось, значит?» — кривит губы он. «Любишь быть сверху?» У меня пересыхает во рту. «Чёрт!» Не признаваться же, что я сама не знаю, что люблю, потому что еще никогда ничего подобного не пробовала. Закусываю губы. Каждый невинный флирт с Ярославом неизменно перерастает во что-то куда более откровенное. «Так куда мы едем?» Решая сменить тему разговора на более нейтральную. Ярослав снова стреляет в меня внимательным взглядом. «Если я пообещаю, что сегодня ты увидишь небо в алмазах, Это ответит на твой вопрос. Я снова тушуюсь. Эм, это он о чём? Мы на звёзды смотреть будем? Так ведь ещё день. Или же он снова намекает на что-то непристойное? Я не уверена. Чувствую жар и расстёгиваю пальто. Надеюсь, он не повезёт меня в отель. Предложил ведь погулять. Тогда тебе очень повезло со мной, самодовольно заявляет, потому что я всегда уверен. Мы мчимся по широкому проспекту, петляем по улицам, подбираясь к центру мегаполиса. И когда я вижу одну из семи сестер, мы поворачиваем за угол и останавливаемся. «Приехали, Снежинка!» — улыбается Ярослав и выходит из машины, потом открывает мою дверь и подает руку. «Куда ты меня привез?» Смущенно улыбаюсь, оглядываясь. Внезапно замечаю широкую вывеску. «Московский планетарий». «Надо же! Так мы и правда будем смотреть звёзды? Кто бы мог подумать, что такому, как Ярослав, тоже не чужда романтика?»